И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячущись. Я к протопопу на дух хожу, он всех в духовенстве опытнее, и ты к нему иди. Пойду к протопопу. Да, и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду, так и разделимся. И на это согласен. Протопоп выисповедал Рыжову и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. Каялся, говорит, в одном, другом, третьем. Во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особых зла не мыслит и ни на вас, ни на меня по касающему доносить не думает. А что даров не приемлет, то это по одной вредной фантазии. Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? Библии начитался. Ишь его дурака угораздило. Да, начитался от скуки позабыть не может. Экий дурак. Что ж теперь с ним сделать? А ничего не сделаешь. Он уже очень далеко начитан. «Неужели до самого, до Христа дошел?» Все, все прочитал». «Ну, значит, шабаш». Пожалели и стали Крыжову милостивее. Но Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонах поступков строго спрашивать нельзя. Но зато этакие люди, что юродивые, они чудесят, а никому не вредны». Их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления рожова по касающему, отец протопоп преподал городничему мудрый, но жестокий совет, чтобы женить Александра Афанасича. Женатый человек развивал протопоп, хотя и до Христа, дочитается, но ему свою честность соблести трудно. Жена его начнет нажигать и не тем, так другим манерам, так доймет, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит, и станет к дарам приимчив и начальству предан. К городничему совет пришел по мыслям. И он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот, как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политичных должностях ненадежны. «Как хочешь», — говорит брат, — «а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься». «Почему?» «Холостой». «Что же в том за укоризна? Тому коризно, что можешь что-нибудь вероломное сделать, избежать чужую губернию. Тебе ведь теперь что? Схватил свою бибель, Да и весь тут? Весь тут? Вот это и А Разве женаты благонадежнее? И сравнения нет. Из женатого я говорит, хоть веревку вей. Он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет. «А хлостой сам, что птица, ему доверять нельзя. Так вот, либо уходи, либо женись». Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, немало не смутился и отвечал. «Что же, и женить бы вещь добрая, она от Бога показана. Если требуется, я женюсь». «Но только ты руби дерево по себе, по себе вырублю, и выбирай поскорее». — Да у меня уж выбрано. Надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие. Городничий над ним посмеялся. — Ишь ты, — говорит греховодник, — будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел. — Где грехам не водиться, — отвечал Александр Афанасьевич, — полон сосуд мерзости. А только невесту я еще не сватал но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть. — А где она у тебя? Нездешняя, верно? Дальняя? — Да так и нездешняя, и не дальняя. У ручья приболотца живет. Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и заинтересованно ждет, когда его чудак вернется и что скажет».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 Обращение с женой его Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное. Он ей говорил «ты», а она ему «вы». Он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич. Она ему служила, а он был ее господин. Когда он с нею заговаривал, она отвечала. Когда он молчал, она не смела спрашивать.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 Грибы эти баба летнюю порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок. Но, к сожалению, ее заготовлял их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчеты Рыжова. А когда баба однажды насолила кадочку грузей солью, которую ей подарил в мешочке «Откупщик», то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, бабу патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимий, заслушаний против заветов мужа. А грибы целую каткую собственноручно прикатил к откупщиковому двору и велел взять, куда хотят. А откупщику сделал выговор.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 И своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительную надписью ⁇ Однодум ⁇ Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа?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 Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало или, по выражению некого духовного летописца жестоко подвалишася. Тогда губернаторы ездили страшно, а встречали их притрепетно. Течение их совершалось в грандиозной суете, которые работали не только всем младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты. Города к приезду губернатора воспринимали помазанием мелом, сажей и охрой. На шлагбаумы заново наводились национальная пестрись казенной трехцветки. Бударям, инвалидам нушали головы и усы на ваксить. Из больниц шла усиленная выписка Воздоровку. Во всеобщем оживлении участвовало все до конца земли. Из деревень на тракты сгоняли бапы мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты. На станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали неспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимую душевную твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади выстаивались под губернатором Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит Нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы всяк старый млад знал, что едет тот, кого нет на всю губернию больше. И все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразные свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства, в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, окончалось веселую операцию обметания стен и мытья полов. Поломойство это было что-то вроде классических оргий в дни собирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу, пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из-за строго смертную скуку и соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбудительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствиям этого как известно по строгом нередко появлялись на свет так называемые поломойные дети непризнанного но несомненно благородного происхождения в эти же дни в домах чернили парадные сапоги белили ритузы и приготовляли слежавшиеся и поточенные молью мундиры. это тоже оживляло город. Мундиры сначала провешивали в жаркий день на солнышке, раскидывали их на протянутых через двор веревках, что, как всяким воротам, привлекало множество любопытных. Потом мундиры выбивали прутьями, растянув на подушки или на войлочке. Затем их трясли, еще позже их штопали, утюжили и, наконец, раскидывали на кресле в зале или другой парадной комнате. В заключение всего, в конце концов, их в тихомолку кропили из священных бутылочек богоявленской водой, которая, если держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного во дня до другого и немало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста «С пением, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое!» Исходя из сретения особ, чиновники облекались в окорпленные мундиры и в качестве прочего божьего достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при офенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освещенных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению – Отцам же нашим, имевшим настоящую крепкую веру, давалось по их вере. Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными – а особо заготовлялся тракт и затем никто не знал с точностью ни дня ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому и стом ожидании была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, На самом зените который находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт самый высший в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда. Но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал. И тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию. Так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп поблачиться и стать с крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телегах к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольней и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону». Это служило сторожу развлечением, а обществу вручательством, что бдящий над ними не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала. Случалось, что сторож обладал способностью альбатроса. Он спал, ходя и кланяясь, а с бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету. И тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивающееся тем, что чиновники снова размундиривались, и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли. Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всею свою тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы, и потом опять с той же скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца же дал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом чаши священной воды». Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники играть на понижение. Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят. ножик им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов. Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем. Он первый изведывал, люд или благостен прибывший губернатор. И надо правду сказать, от городничего много зависело. Он мог испортить дело вначале, потому что одной какой-нибудь своей неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать, а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение. Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественно была тревога солегалической чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителям такого своеобычного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого вдобавок ко всем его личным неудобным качествам весь уборца стоял в полосатом тиковом бешмете, и кошлатой мужичьей шапки. Вот что первое должно было ударить прямо в очи надменной фигуре, о которой уже до сужи языки довели до Салегалича самые страшные вести. Чего было ожидать доброго?